Глава двадцать Роды. Я лежала в шатре, вновь и вновь прокручивая в голове события последних месяцев. Как много всего произошло. И как мне к этому относиться? Иногда я снимала браслет князя, проводя пальцем по меткам на руке. Черная полоса не потускнела, не закрылась белой. Казалось, они все больше и больше переплетаются образуя равномерный узор. И я знала, что это значит. Шкуры, выделанные хайлем, которые лохом свалил на циновку под навесом, я занесла внутрь. И теперь валялась на них бездумно, вертя в руках кинжал, что уже входило у меня в привычку, то доставая его из ножен, то снова пряча. Ножны эти, сделанные краем, походили на небольшой изящный мешочек, изогнутый с одной стороны, точно по форме ножа. В который был вставлен осколок солнечного камня. Мне их принес лохом, подвесив на небольшой кожаный пояс. Внезапно, привлеченная шумом, я села. чтобы это могло быть? Встала, прицепила кинжал к поясу, отодвинула полок. К шатру отца, где под навесом сидели мужчины, приближались горон с рамом в окружении ребятишек. Между мужчинами, привязанная к шесту за ноги, болталась туша козы. В руках рам нес тряпку. Я опрометью выскочила из шатра, бросаясь им на перерез, нарушая все правила, крикнула раньше, чем отец успел открыть рот. «Где Дарин?» «И тебе здравствуй, сестра!» Мужчины остановились, уставившись на мой живот. «Ты беременна?» горон почесал нос. «Значит, Дарин не обманул». Рам выглядел растерянным. «Где он?» Мужчины опустили свою ношу на землю, подошли к шатру вождя. горон нахмурился. Не нужно было его брать с собой, не охотник он. Мы оставили его сторожить припасы, а когда вернулись, нашли лишь кусок его рубахи. Брат протянул отцу окровавленную тряпку. Возможно, горный лев утащил его. Рам стоял рядом, опустив голову. Ноги мои подкосились, и я осела на землю рядом с тушей козы. Слезы хлынули из глаз. Лохом подскочил ко мне, поднимая на ноги. Нет-нет-нет, ни в коем случае, не волнуйся. Он найдется, обязательно найдется. И повел меня в шатер. Я забилась в его руках, закричала дико, разворачиваясь к братьям. Вы злодеи, вы всегда ему завидовали. Как вы посмели поднять руку на брата? Вождь поднялся на ноги. Уведи ее отсюда, Лохом, она не в себе. Я повернулась, бросилась перед ним на колени. «Открой глаза, вождь!» и закричала, показывая на тушу козы. «Спроси, спроси их, когда убита эта коза и почему у нее стреножены ноги?» Отец стал чернее тучи, потом рявкнул лохом. «Я сказал, убери ее отсюда!» А воин подхватил меня, рыдающую на руки, и понес к моему шатру. «Успокойся, милая, он найдется!» Я прижалась к нему, обхватив за шею, рыдая, уткнувшись лбом в его могучее плечо. «Он не найдется! Он не найдется!» И вдруг закричала, выгибаясь у него в руках, от безумной, рвущей меня пополам боли. Лохом изменился в лице, развернулся к шатуру отца. «Зовите повитуху! Быстро!» И опустил меня на циновку у входа. «Юшевет, смотри на меня! Успокойся!» «Ты сильная! Все будет хорошо!» Я тяжело дышала, пытаясь успокоить истерику, чувствуя, как нарастает внутри меня очередной спазм. Внутри, в такой же истерике, билась малышка. Меня перенесли в шатер-повитухи. Бабушка суетилась вокруг меня, не переставая приговаривать и нашептывать. Приготовила какой-то отвар, заставила меня его выпить. Посидела немного рядом... Ощупывая, поглаживая мой живот. «Ты сильная девочка, Ешевед, И гораздо сильнее той боли, Которую нужно перенести. Рожать тебе еще рано, Но чему суждено быть, Оттого не отвертеться». Повитуха поставила на огонь большой чан. Крикнула помощниц, Чтобы натаскали ей воды. Начала готовить чистые тряпки, Какие-то инструменты. Вернулась вновь ко мне, услышав, как я закричала от очередной схватки. «Послушай, хорошая моя!» Бабушка опустилась рядом, взяла меня за руку. «Роды начались слишком рано и идут слишком быстро. Постарайся успокоиться. Твоей малышке нужна помощь, а ты пугаешь ее». «Хорошо!» Я облизала пересохшие губы. «Я постараюсь!» Бабушка улыбнулась. «Вот и ладненько!» И протянула мне кружку. Папе, милая, мы постараемся все сделать быстро». Быстро не получилось. Схватки продолжались всю ночь и почти весь следующий день, увеличиваясь по продолжительности и силе, сводя меня с ума, но больше ничего не происходило. От боли я находилась на грани помешательства. Воды так и не отошли. Повитуха начала поить меня обезболивающим настоем, пытаясь периодически развернуть ребенка. Она не сможет выйти, ее шевет, если мы ей не поможем. Бабушка в очередной раз ощупывала мой живот. Девочка лежит неправильно. Ее время еще не пришло. Ты понимаешь, милая, без тебя у меня ничего не получится. Она внимательно смотрела мне в глаза. Давай ее слегка повернем. Повитуха в очередной раз заставила меня встать, замереть, опираясь ей на плечи. — Дыши, милая. «Расслабься и просто дыши!» И начала, слегка встряхивая мои бедра, как бы подкручивая их, разговаривать с малышкой. Голос ее мерный и тихий обволакивал меня, одуревшую от боли, вселяя уверенность, которую я давно уже не чувствовала. «Умница!» — повитуха обрадованно улыбнулась, когда я, давно осипшая от собственных криков, уставшая от раздирающих меня схваток, вдруг завыла каким-то низким утробным воем, чувствуя, что ребенок внутри меня вдруг развернулся головой вниз и рванулся наружу, разрывая меня изнутри. По ногам хлынула вода. Дальнейшее я помнила плохо, подчиняясь лишь гипнотическому голосу повитухи, живя на этом волоске своими остатками сознания, пытаясь не уйти в забытье, раздался детский крик. И хотя он был слабым и больше напоминал мяуканье котенка, я поняла, что все закончилось. Ах, какая чудная девочка пришла к нам на закате! Повитуха подняла над головой что-то мокрое, красное, сморщенное, измазанное чем-то бело-зеленым. От ребенка ко мне тянулась пуповина, похожая на толстую веревку. Я поздравляю тебя с дочерью, Яшевит, дай ей молока. Повитуха обтерла девочку, завернула ее в ткань и положила к моей груди. Я выплыла из тумана, глядя на черноволосую малышку, лежащую рядом со мной. У меня же нет молока, прошелестела сухими губами. И не будет, если ребенок не начнет сосать. Повитуха приподняла ребенку подбородок, помогая найти сосок. Девочка была совсем крохотная, багрово-синяя, сморщенная, смотрела на меня огромными, осмысленными голубыми глазами. «Какая ты красавица!» – прошептала я, заливаясь слезами счастья и облегчения. «Ты самая-самая красивая на свете!» – шептала я, целуя ее в лоб и не подозревая, что когда-то такими же словами встречали в этом мире меня. Малышка нащупала губами сосок, сладко причмокнула несколько раз и заснула. Повинуясь внезапному порыву, я сняла дрожащими пальцами с шеи медальон с черным камнем и надела на малышку. «Тебя будут звать Донали», – прошептала я. «Ты соединишь в себе свет и тьму, научишь этот мир терпимости и будешь самой красивой на свете». Я молилась той первобытной, женской молитвой, которую говорят все роженицы, когда милосердный дает спуститься в мир душе. Молитвой благодарности за эту крохотную жизнь и готовности перенести любые мучения за счастье держать на руках собственного ребенка. Все расплывалось перед глазами, звон в ушах нарастал. Мне казалось, что мир наполняется светом, и я поднимаюсь к нему. Все выше и выше, глядя сверху вниз на саму себя, лежащую на низкой широкой лежанке, на малышку, прижатую ко мне, на повитуху, вдруг заголосившую что-то, в полный голос, хватающую тряпки, начинающую их подсовывать под мои бедра, на вбежавших в шатер помощниц, начавших суетиться вокруг лежанки. «Странно, почему так много крови?» — подумала я, растворяясь в этом ярком, теплом, все заполняющем собой свете.